Глава 65. Гости уложили спать, со слугами мы поговорили, но не могли решить, что именно следует предпринять. Ситуация была весьма пакостная. С одной стороны, отдавать девушку в такой брак это за гранью. Да, в этом мире договорные браки распространённое явление, достаточно обыденное, но такая ситуация больше похожа не на договорный брак, а на работорговлю. Меня потряхивало «Калина, не волнуйся, солнце моё, не стоит так нервничать. Есть разные способы избежать такого брака». «Ригер, возможно, конечно, вам не сейчас говорить не милосердие, а злость на её мать, но ведь мы сможем выделить ей приданное?» «Дело не в деньгах. Ты прекрасно знаешь, что мы можем выделить приданное на десяток таких девушек, и не слишком обеднеем. Дело в том, что она несовершеннолетняя, и мать её законный опекун, раз уж отец не назначил в завещании другого». И в храме могут отказать в обряде. Да и натяжи жениха за несколько дней у нас вряд ли получится. Но Ригер, нельзя же вот так. Я поверь, всё понимаю, и то, что у неё при похожем браке есть шанс через несколько лет остаться молодой богатой вдовой, но, как мне кажется, не в этом случае. Бить молодую бесправную девушку это за гранью. Чёрт, какое омерзительное бесправие и скотство. Калина, не нервничай. Не нервничай, душа моя. Давай так. Сейчас я умоюсь и поем. Да, конечно, родной. Что-то я не переживай. Но голодный муж не лучший советник. Он улыбнулся, и мне немного полегчало. Значит, не всё так безнадёжно, как кажется. Мне принесли успокаивающий сбор. Ранда очень прилично разбиралась в травах. Ригер ужинул, попутно делясь со мной своими мыслями. Есть ещё одна сторона ситуации, Калина, о которой мы не подумали сразу. Шерло может быть использована как источник конфликта. Если история с замужеством враньё, то штраф в пользу моей тётки может быть очень велик. Ригер, поверь, я знаю, что такое провокация, и эта мысль была у меня одной из первых. Но я наблюдала за Шерлой. Думаю, она не врёт. Во-первых, она была очень голодна. Думаю, сегодня она даже не завтракала. Кроме того, И если бы это была провокация, думаю, ей бы просто наняли крестьянскую телегу. А так она добиралась весь день с попутчиками, а большой кусок пути просто прошла пешком. У неё очень грязная и пыльная обувь. Штальмаркш, конечно, та ещё гадюка, уж прости меня. Но отправить в такое путешествие дочь без надзора, она бы не рискнула. Так что я склонна верить девушке. Ну, думаю, Калина, что ты права. Но давай подождём до утра. Если всё же это способ устроить скандал и иссудить с нас деньги, утром здесь будет и тётя, и представители власти. А вот если нет, то искать у нас её будут в последнюю очередь. Очень удачно получилось, что она добиралась с разными попутчиками и пришла только вечером. Да, она устала, зато её не видели рабочие из цехов. Анита и Ранда с Гайтом нас не выдадут. Но она же не может прятаться у нас в комнате всю оставшуюся жизнь. Не может, да. Калина. Ты знаешь, что я общаюсь с твоим кузеном с Гамира? Да, солнышко. Не сказать, чтобы слишком часто, но пару раз в год я получаю от него письма и примерно столько же пишу ему сам. В основном мы обсуждаем товары и сделки, но когда я ездил в столицу подписывать документы на поставки ликёров к столу Цезаря, он был там со своими кораблями. Мы немного посидели, я подарил ему несколько небольших бочонков с новыми ликёрами. Я, собственно, никогда и не прятал его письма. Ригер, я не роюсь у тебя на столе. Я знаю, но ты могла увидеть случайно, но почему ты мне не говорила об этом? Да просто не хотел тебе напоминать о о тех временах. Ну и потом сам Гамира тебя несколько раздражал, я помню. Хорошо, и что ты предлагаешь? Я давно не был в столице. Почему бы некому высокородному не прогуляться от семейных забот и не развеяться в столице? Естественно, высокородный не может ехать без надлежащего сопровождения. Коню, хлакей, можно пару горничных, например, Ранду и ещё одну. Как ты думаешь? Ты хочешь? Да. Гамира писал, что будет в столице примерно через 2 месяца. Если я не путаю, то Шерли сейчас всего 19. Мы не сможем 7 лет до её совершеннолетия продержать её в запрети в комнатах. Даже если мы оплатим ей проживание в дамском пансионе, за семь лет её, безусловно, найдут. И это может очень скверно кончиться не только для неё, но и для нас. У Гомира уже четыре судна, прекрасно вооружённых. Думаю, отправить её туда — не такой уж и риск. Конечно, завтра мы всё это обсудим с ней. Но скажи мне, как на это смотришь ты? Я была в сильном раздрае. «Ригер». «Но кем она там будет?» Не скажется ли это на её репутации? «Солнышко, я уверен, что у Гомира найдётся достаточно солидная родственница, к которой он сможет устроить жить Шерл. А мы спокойно выделим ей приданные. Возможно, она выйдет там замуж. Возможно, через семь лет вернётся сюда, уже совершеннолетней. Но в любом случае это спасёт её от такого брака. Я знаю о твоих убеждениях, знаю. Но здесь оставаться рискованно и для неё, и для нас. Всё же, Калина, мы нарушаем закон». «Знаешь, Риггер, я рада, что ты занимался контрабандой». «Однако...» «А при чём здесь мои грехи?» Риггер улыбался, и на душе у меня становилось легче. «Но зато тебе легче нарушить закон второй раз. Ты не отдашь Шерлу на растерзание этой твари. Всё же иногда эти принудительные браки ничуть не лучше работорговли. На фоне старшей Штальмаркш даже Гомира выглядит белым и пушистым, Он по крайней мере заботится о своих родственниках и имеет понятие о чести. Ни утром, ни на следующий день никаких представителей власти в наш дом не приезжало. Ригер уехал с крошечным обозом в столицу Развейца, его сопровождали Риш, Нита, Гайд, а также новая горничная в скромном чепчике, тихая и незаметная. Обоз состоял из четырёх телег с лекскёрами, которые перейдут в пользование Гамира, и проданные там составят приличную основу для приданого. Сопровождали обоз наёмники, рекомендованные Штальтельмом. Посвящать в подробности мы не стали никого. Горничная и горничная, что на неё смотреть? То ли Шталь Маркс старший просто не пришло в голову искать дочь у нас, то ли она просто махнула рукой, но никаких разговоров в городе не было. Ранда специально ездила узнавать. Похоже, что Шерлоу даже не искали. Хотя в особняке Маркс был какой-то скандал с родственниками, но подробности никто не знал. Вроде бы родственник мужа требовал со Штальт деньги. Или она с него? Риггер успел вернуться как раз к моим родам. Только два дня и успели спокойно пожить после его путешествия. Малышка Каталина фон Крейг задала жару всем. Эти роды дались мне несколько тяжелее. Она была значительно крупнее братца и родилась только через сутки, когда совсем измучила меня. Пожалуй, на несколько лет я воздержусь от пополнения семейства. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Хотя Грант был сильно разочарован. Красавица-сестра, о которой часто говорил папа, оказалась сморщенной, красной, похожей на старушку лицом. Да она даже говорить не умела и, разумеется, не знала буквы. Хотя Грант сам лично показывал ей все кубики. Но она только морщилась, кряхтела и совершенно ничего не понимала. Грант, это потому что она ещё очень маленькая, когда ты ты был таким же крохой. Но в такую ерунду Гранд, разумеется, отказывался верить. Ему уже исполнилось 5 лет, скоро он научится ещё и умножать, мама сама обещала, что научит. Как можно поверить, что он был таким же беспомощным? Глупости не бывает так. Папа. А она что, тоже фон Крейк, как ты и я? Да, как ты и я и мама. Ну ладно. Раз уж она всё равно есть, пусть уж будет. Те же жалко, что она такая маленькая. Поверь, Гранд, она совсем не безнадёжна. Ригер изо всех сил старался не смеяться. И сынок, обещаю, когда она немножко подрастёт, она обязательно станет красавицей. Что, красивее мамы? А сколько недоверия в голосе. Похоже, папа у нас попал в неловкое положение, судя по тем умоляющим взглядам, которые бросал на меня. Я засмеялась. Так забавен и нелеп в своём упрямстве был Гранд. Да, Гранд. Она обязательно будет красивее меня. Ну, не знаю. Жизнь текла своим чередом. Несколько раз в год прибегал из леса Найт. Один раз обязательно ранней осенью, второй, третий обычно зимой, в сильные морозы, в поисках еды. Со слов лесничего, он хорошо прореживал поголовье зайцев в лесу, не давая им обгрызать наши сады. У него появилась подруга и своя стая. Ригер собирался выкупить ещё большой кусок леса. Пусть будет. Расли дети. Каталина, что значит сильная духом, уже вполне успешно ковыляла по дому. Шталь тагина с пайпой на пару обшивали барышню, так что даже Грант согласился, что она стала немного получше. Вообще он был с ней строг, но по-своему щедр. Делился конфетами и жалел, когда она умудрялась упасть. пытался учить её математике, и возмущался, когда она грызла и слюнявила его любимые кубики. Сам он уже учился писать и осознание собственной учёности делал его несколько высокомерным, но папа ухитрялся сбивать с него спесь новыми знаниями, не обижая, но показывая, что учиться ещё есть чему. Нита наконец-то вышла замуж за Риша. При всей своей молчаливости, нервов она ему помотала знатно. Так что, возможно, скоро мне понадобится новая горничная. Сегодня утром мнете было плохо. Думаю, это не просто так. Малыш Дикан, которого и я, и его мама продолжали звать просто Дик, поступил учеником к помощнику Штальтинда. Возможно, когда-нибудь он и сменит нашего управляющего на его посту, но пока он ещё в начале пути. Ранда по-прежнему занимается производством сиропов. Сейчас это уже приличный по размерам цех, и она строго следит за чистотой и соблюдением технологии. А вот Гайд подбил Риггера на покупку двух породистых кобылиц и красавца-жеребца. Риггер долго приценивался, но, наконец, не устоял. В первые дни, мне кажется, он готов был променять супружескую спальню на конюшню. Потом немного успокоился, но по-прежнему ежедневно лично проверял состояние животных. Примерно раз в полгода приходили письма от Гомира Терванга. Он женился, и у него два сына-близнеца. Его пожилая тётя написала ему письмо, в котором спрашивала разрешение на брак для Шталь Шерлы фон Маркс. По её словам, жених был более чем подходящим, и Шталь Шерла считала, что этот брак ей послан небесами. Сама Шерла писала хоть и редко, но всегда добавляла в письме искренне благодарная вам. Так что за вмешательство в её жизнь совесть нас с Стригером не мучило. Расли и крепли деревья в садах В честь Каталины заложили ещё один с редкими сортами деревьев. Ригер проводил там довольно много времени. Не все деревья приживались хорошо. Но так всегда бывает с новыми образцами, не всё сразу. А в целом жизнь в прошлом мире казалась мне уже каким-то странным сном. Я точно знаю, что она была. Но гораздо важнее для меня другое. Моя жизнь протекает здесь и сейчас. Это Моя семья мой дом и мой мир. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Наталья Штин.